44. Янка. Солнце весело плескалось на мелких волнах, облизывавших длинный песчаный пляж, но море ничуть не радовало Янку. Казалось бы, совсем недавно она стояла на горе Торно, смотрела на зеркальную гладь Анежского озера и мечтала о Крыме, но когда оказалась на берегу Черного моря, не испытала ни радости, ни удовлетворения, все убило подкрадшейся серая тоска. В один момент все перевернулось. Ескана джема, ярко пролетевшая через последние сутки, вдруг погасла, и Янка очень остро ощутила себя даже более одинокой, чем несколько дней назад. Странно, как можно за считанные часы так привязаться к человеку, что без него все кажется пустым. Иван Иванович словно отгородился от нее, погрузившись в свои мысли. Водитель, неприятный лысый тип, за всю дорогу не сказал ни слова. Янка тоже не делала попыток заговорить, и в машине висело тяжелое молчание. Они ехали вдоль моря, но не обращали на него никакого внимания, будто этот пейзаж был для них совершенно обыденным. Янка действительно не знала, что делать. Она верила, что в этой машине оказалось не случайно, но кто мог сказать, к чему это приведет. Она не понимала, куда сейчас едет, зачем ей эти люди, для чего им нужна она. Ей хотелось плакать, и где-то в черной глубине души смутно зашевелилось желание у колодца. Внезапно Иван Иванович обернулся к ней. Хватит, девочка. Не расстраивайся. Тебя никто не оставит. Ты под защитой. Она с трудом удержала, чтобы не разреветься. «А Мы Джему поможем, он коротко ответил. Да, и снова замолчал. Лыс остановил машину на площадке у высокого красивого забора, за которым виднелся большой коттедж из желтоватого ракушечника. Приехали, добро пожаловать. Иван Иванович помог Янке выйти из машины, и они вслед за Лысом пошли в калитку. Поднялись по ступенькам на застекленную террасу, и тут Янка даже немного испугалась. Их встретил высокий седой старец, похожий на Иван Иванович, как брат-близнец. Он был одет в черные джинсы и черную рубашку с воротником-стойкой, а на шее висел кожаный галстук-балос с крупным камнем в серебряной оправе. "Здравствуйте", растерянно пробормотала Янка и отошла чуть в сторону, наблюдая за Иван Ивановичем, и хозяином дома. Лысый встал рядом с ней и ждал, сверля взглядом Ивана Ивановича. Два старца стояли и молчали, глядя друг другу в глаза. Янка затруднилась бы сказать, сколько времени это длилось, но пауза затянулась. Внезапно хозяин дома сделал шаг вперед и крепко от души обнял Ивана Ивановича. Здравствуй, Мирик. Я не видел тебя целую вечность, брат. Иван Иванович тоже обнял его. Анри, это ведь не ты убил Антонио и Ленгина? Анри усмехнулся. А у тебя была такая мысль? Ты реально думал, что я могу убить своих братьев? Иван Иванович отстранился от него. Знаешь, я не хотел об этом думать, но Антони был уверен, что это ты убил Лонгина из-за жезла Гермеса. Анри грустно улыбнулся. У Лонгина не было жезла, брат. А у Антони я действительно забрал жезл. Ему он уже был не нужен. Иван Иванович ощутимо напрягся. Ты был у Антони? Да, но не я его убил. «Но давай обо всем поговорим по порядку. Нам уже некуда спешить. Давай пройдем в гостиную. Моего помощника зовут Крендель. А как зовут твою спутницу? Иван Иванович немного подумал и тихо ответил. И Анна. Это дочь Лангена. Янка почувствовала, что деревянный пол зашатался у нее под ногами, и она точно бы упала, если бы Крендель замешкался и не успел ее подхватить. Он внимательно посмотрел на нее и приказал Кренделю: Отведи девчонку в холл и дай попить, а мы пока поговорим. Криндлель усадил Янку в кресло в просторной комнате и налил ей стакан воды. Хочешь пару капель коньяка? Успокаивает хорошо. Янка замотала головой. Не, спасибо, мне уже лучше. Криндлель уселся в соседнее кресло. Ну и ладно, мы с тобой тут посидим. Я думаю, им есть о чем поговорить без нас. Янка прикрыла глаза рукой. У нее начал складываться какой-то пазл. Но еще не хватало большого количества деталей. Она ничего не знала о своем отце. Мать всю жизнь старательно обходила эту тему, но бабка как-то рассказала Янке, что ее отец иностранец. Мать познакомилась с ним в Варшаве, где работала переводчицей, и это существенно отразилось на ее карьере, так что ей даже пришлось уехать в Карелию. Подробности бабка не говорила, как Янка не пытала. Сейчас почему-то вспомнилось, что ежемесячно мать ездила на главпочтамт и получала какие-то денежные переводы. Иногда мать брала ее с собой, когда встречала после уроков. Школа находилась на той же улице, и Янка с детства любила готический шпиль Главпочтамта и белые башенные часы. "Мамочка", Янку душили слезы, а в горле встал тугой комок. Понемногу они с матерью отдалились друг от друга. Янка поступила в университет, а мать все чаще болела, угасая на глазах. Конечно, Янка не бросала ее, ухаживала за ней, помогала во всем. но у них уже не было доверительного общения. Янка считала, что мать все равно ее не понимает, поэтому нет смысла посвящать ее в детали своей жизни. Тем более у Янки началась череда бурных студенческих романов, и она окунулась в них с головой. Мать тихо скончалась ранней весной, когда начал таять снег, а южный ветер с озера приносил с собой влажную свежесть, и мир разом опустел. Янку потом часто мучило сожаление, что они с матерью не договорили, не сказали друг другу что-то важное, не смогли найти слова, и ничего уже нельзя исправить. Так бывает иногда. Слишком поздно приходит понимание, как много значит человек, когда его уже нет рядом. А сейчас Янку жгла мысль, что все это время у нее был отец, но она узнала о нем только после того, как его убили. И в этом была какая-то фатальная несправедливость, которую ничем уже не исправить. Ее захватило чувство обиды на Ивана Ивановича. Получается, он все время знал про ее отца, но даже не сделал попыток заговорить об этом. А ведь тогда в Вологодских полях был самый подходящий случай. С другой стороны, она до сих пор не понимала смысл происходящего вокруг нее, поэтому посчитала правильным не давать волю эмоциям. И обида не могла лишить ее доверия к Ивану Ивановичу. Янка инстинктивно чувствовала, что именно он поможет ей в этой странной ситуации. Ей оставалось только набраться терпения и ждать, чем все закончится. Она спросила у Кринделя. "Почему вас так зовут?" Сам не знаю", кривовато усмехнулся он. "Это с детства так. Может, потому что у меня фамилия Гриндель". Янка понимающе кивнула. Возможно, а имя у вас есть? Есть Шлома. По-русски Соломон. Только все меня зовут Кренделем. Я привык. Янка немного помолчала и все таки решила спросить. Как вы думаете, Шлома, почему мы здесь? Он ни на секунду не задумался. Потому что мы все идем за своей судьбой. В этот момент дверь в комнату приоткрылась, и Андрей громко позвал с террасы. Крендель, можно тебя на минуточку? Он поднялся с кресла и подмигнул Янке. Вот так обычно и звучит голос судьбы для меня, а потом оказываешься где-нибудь за пару тысяч километров от дома. Крендель вышел из комнаты, оставив Янку наедине со своими мыслями.